«Ну, это мы еще посмотрим, кто из нас более несовершенен». Загнав снаряд в ствол гранатомета, Хук вскинул винтовку, готовясь выстрелить в стекло. «Постой!» — остановил его Латимер. Подойдя к стеклянной стене, он, что было сил, ссаданул по нему прикладом винтовки. Стекло, на котором не появилось даже трещины, отозвалось протяжным гулом.